Три недели тянулась болезнь, три недели больная находилась между жизнью и смертью. Наконец, страшные болячки, покрывавшие ее тело и лицо, подсохли, жар уменьшился, явился сон, спокойный, живительный сон. И хотя слабость была сильная, но бреда уже не было. Лицо доктора, навещавшего больную каждый день и всегда смотревшего очень задумчиво прояснилось. «Ну?» Теперь, — сказал он весело, обращаясь к Нелли, — опасности никакой нет. Воздоровление пойдет медленно, но бояться нечего. Теперь больной особенно нужен самый бдительный уход. Но для того, чтобы вы могли исполнять роль сиделки так же хорошо, как исполняли до сих пор, а вам непременно нужно отдохнуть и собраться силами. Я дал нашей больной такого лекарства, от которого она спокойно проспит всю ночь. Идите в свою комнату, лягте и постарайтесь хорошенько выспаться, чтобы завтра я увидел вас опять бодрою, а не такую гледную и как сегодня». Нелли поблагодарила доктора за его участие и решила исполнить совет его. Она чувствовала, что это ей необходимо. Сонится, и постоянное беспокойство совершенно истомили ее. Анна Матвеевна после принятого лекарства спокойно и крепко заснула. Аннеля вошла в свою комнату. Она чувствовала, что совсем нездорова. Голова ее горела, по телу пробегала лихорадочная дрожь, руки и ноги были холодны. «Должно быть, я заразилась», — мелькнула уме девушки. И у меня начинается оспа. Доктор говорил, что это может быть смертельная болезнь. Я умру. Ну что ж, пускай. Зато она будет жива, она выздоровит. Никто и не скажет, что я была неблагодарна. А хорошо бы еще пожить. Я ведь такая молодая. Страшно думать о смерти. Я хотела хорошо жить, хотела быть полезна другим людям. Теперь все кончено, все равно я заплатила свой долг. Мысли девушки путались, она опустила голову на подушку и ее вдруг охватил тяжелый свинцовый сон. Долго ли спала Нелли, она сама не помнила. Когда она проснулась, весеннее солнце яркими лучами освещало всю ее маленькую комнату. Когда девушка в испуге вскочила с постели первый раз с тех пор, как Заболела Анна Матвеевна, позволила на себе заснуть так крепко и беззаботно. Этот спокойный сон оживил ее. Вчерашнего нездоровья не осталось и следа. Она чувствовала себя по прежнему бодрой и сильной. Но тут она вспомнила, что оставила больную совсем одну, она взглянула на часы, было уже два часа по полудни. С бьющимся сердцем наскоро оделась она и поспешила в комнату больной, На пороге ее встретил доктор. — Ну что? — с улыбкой спросил он. — Хороший совет дал я вам вчера. — Боже мой, я так заспалась! — воскликнула Нелли. — Что, маман? — Ничего, не беспокойтесь. Я предчувствовал, что раз вы ляжете в постели, вам не скоро можно будет встать и приехал подежурить за вас. «Я сижу здесь часа три и, кажется, не совсем худо исполнял вашу обязанность». Нелли со слезами на глазах поблагодарила доктора и подошла к кровати больной. Продолжительный сон хорошо подействовал и на Анну Матвеевну. Она встретила свою воспитанницу ласковой улыбкой и слабым голосом просила ее беречь себя и утомляться как можно меньше. «Не беспокойтесь обо мне, дуженька, маман!» — нежно проговорила Нелли. — Только бы вы выздоровели поскорее, а в ней ничего не сделается. Медленно шло выздоровление Анны Матвеевны. У нее ослабело зрение, она не могла выносить света. В комнате спустили тяжелые зеленые занавесы, по вечерам носили лампочку под большим зеленым колпаком и Нелли пришлось целый месяц жить в этой темнице. Кроме того, больная, как это часто бывает с выздоравливающими, сделалась очень капризно, нетерпеливо и взыскательно. Она целый день не отпускала от себя Нелли, требовала, чтобы та беспрестанно о чем-нибудь разговаривала с ней или что-нибудь рассказывала ей, сердилась за малейшее противоречие, то капризно отказывалась принимать лекарства, то требовала пищи, запрещенной доктором, много терпения, много кротости и самоотверженной любви. Нужно было иметь Нелли, чтобы безропотно, всегда с одинаковым, невозбудимым, спокойствием и хорошим расположением духа переносить все это, чтобы ни разу не выказать ни скуки, ни досады. Только через два месяца Анна Матвеевна поправилась настолько, что могла одеться и, поддерживая Майонелли, выйти в другие комнаты. Только с этих пор больная почувствовала, Всю радость возвращения к жизни после такой страшной болезни почувствовала, чем обязана она самоотвержению своей воспитанницы. — Где же горничная Леночка? — спрашивала она у молодой девушки. — Зачем ты все сама делаешь, моя милая? Тебе и без того много хлопот со мной, старухой? — Я завтра же пошлю за ней, мамам. Я думаю, теперь она вернется. — Да куда же она ушла? — Видите ли, душечка, маман, когда доктор сказал мне, что ваша болезнь заразительная, я это передала прислуге. Они все и ушли. Остался один только старик Петр. — А ты, Леночка, разве ты не боялась заразиться? — Немножко боялась, маман, но я не могла оставить вас одних. Мне это было бы тяжелее всякой болезни. Анна Матвеевна ничего не ответила. Она только пожала руку девушке, и на глазах ее заблестели слезы. Несколько дней спустя они обе сидели вместе в гостиной. Анна Матвеевна не могла еще ни работать, ни читать, и потому за вздумала играть в карты. Да или терпеть не могла карточной игры. Но, конечно же, и виду не подала, как надоедает ей это занятие, и самой веселой улыбкой сдавала игру. За игрой в комнату вошел доктор. Карты были отложены в сторону, и начался разговор. Он по обыкновению вскоре свелся к болезни Анны Матвеевны, и она со слезами на глазах выражала доктору свою признательность за спасение ее жизни. — Да, болезнь была, правда, тяжела, — отвечал доктор. — Только вы напрасно воображаете, что и я спас вам жизнь. Вместе с вами у меня на руках было двое больных оспой. Один из них умер на прошедшей неделе, а другой, молодой восемнадцатилетней летней девушки, я сейчас только что закрыл глаза на веки. А больные они были не сильнее вас. Боже мой, как ужасно! Да чего же это, доктор? Да от того, что болезни это и все боятся. Уход за больными всегда плохой тут доктор со своими лекарствами ничего не может сделать вы такая счастливая мать что другой подобной в свете не найдешь нечего краснеть барышня, я правда говорю вы спасли жизнь вашей маменьки если бы не ваша мужественная любовь не ваше самоотвержение не ваши терпеливые неутомимые заботы не сидеть бы теперь Анне матвеейны с нами здесь анна матвеевна тронутая до слез Протянула объятие молодой девушки, которая поспешила спрятать свою раскрасневшуюся от радости личика на груди матери. — А теперь, — продолжал доктор, волнованной сценой, который был свидетелем, — вам, барышня, следует заботиться о себе. Посмотрите-ка, как вы исхудали за это время, и глазки уж не блестят по-прежнему. Теперь маменьке лучше нечего все с ней сидеть. «Идите-ка, прогуляйтесь немножко, погода превосходная!» «В самом деле, Леночка, мой ангел!» Сказала Анна Матвеевна, первый раз заметил, как изменилась молодая девушка за время ее болезни. «Иди, гуляй! Ты так много возилась со мной, старухой, что сама стала похожа на больную!» «Иди скорее, голубчик, и не торопись возвращаться, я полежу одна!» Леночка поцеловала маман и без возражений исполнила ее приказание. На дворе стоял май месяц. Воздух был необыкновенно теплый, и даже в Петербурге чувствовалось оживляющее влияние весны. Леночка с восторгом вздыхала в себя этот живительный весенний воздух. Больше двух месяцев провела она, не выходя из дому, и теперь вполне наслаждалась своей прогулкой, особенно после слов доктора, наполнивших сердце ее гордой радостью. Целый час гуляла молодая девушка и охотно погуляла бы еще больше, если бы беспокойство о Анне и Матвеевне не призывало ее домой. Возвратясь в гостиную, она заметила, что Анна Матвеевна смотрит как-то необыкновенно серьезно и за страхом увидела на лице ее следы слез. «Маман, что с вами?» С испугом спросила девушка, — Вы плакали? — Не тревожься, милая, — ласково отвечала Анна Матвеевна. — Я о многом передумала в этот час, пока ты гуляла. У меня были и радостные, и печальные мысли. Мне хочется серьезно поговорить с тобой. — Я слушаю, маман, только не волнуйтесь, голубушка, это может повредить вам. Нет, я буду спокойна. Леночка, помнишь, как год тому назад я взяла с тебя слово, что в благодарность за мои заботы о тебе ты никогда не уйдешь от меня? Теперь этого условия не может быть между нами. Ты вполне заплатила мне за все, что я для тебя когда-нибудь делала. Я... «Не имею права ничего у тебя требовать. Не имею права ни в чем стеснять тебя. Скажи, ты все так же, как прежде? Хочешь оставить меня и ехать к Софье Ивановне?» Леночка опустила голову и молчала. Болезнь Анны Матвеевны заставила ее на время забыть свои мечты о новой лучшей жизни, Но по мере выздоровления больной они все чаще являлись к ней, ей все труднее было бороться с ними. — Ну, что же, Леночка, отвечай, говори откровенно. — Маман, милая, я не могу лгать, я не могу скрыть, что я часто мечтаю о трудовой полезной жизни Софьи Ивановны, что мне она представляется очень приятной. «Дай Бог, чтоб ты не ошиблась, дитя мое! Ну, послушай, веришь ты, что я тебя люблю, что я хочу твоего счастья? Конечно, верю, маман. В таком случае ты должна исполнить два моих желания. Во-первых, доктор приказывает мне недели через две непременно уехать из Петербурга». Мы поедем в тот город, где живет Софья Ивановна. Я познакомлюсь с твоей старой приятельницей, посмотрю, можно ли ей доверить тебя. И Если она окажется не такой, как ты говоришь, ты должна возвратиться со мной назад и позволить мне приискивать для тебя занятия здесь, в Петербурге. Во-вторых, если ты останешься у Софьи Ивановны, ты должна... «Каждое лето проводить со мной в деревне». «Ну что, можешь ты согласиться на это?» «Еще бы нет, милая мама! Вы так добры ко мне! Я не знаю, как благодарить вас!» — скричала Нелли, бросаясь на шею Анны Матвеевны. «Полно, полно! О благодарности не может быть и речи между нами!» — Иначе стану каждую минуту напоминать тебе, что ты спасла мне жизнь, — отвечала Анна Матвеевна, нежно целуя девушку.